Почти везде мужчин обслуживают в первую очередь. Килограмм сахара и два пакета стирального порошка. Она взяла все это с полок и сказала, подожди минуту. Я получила сливовый джем, который твоя жена спрашивала у меня еще две недели назад. Скрылась в подсобке и вернулась с банкой того джема, какой я обычно видел у себя дома. Ее долго не было? Не так, чтобы очень. Минуту, две... Мне показалось недолго. Столько, сколько требуется, чтобы взять банку и принести её в магазин или чтобы поискать её среди нагромождения других товаров. Не могу сказать точно, я не знаю. Андре де Пьер была взволнована. Я старался не смотреть на неё. Тем не менее, вы её видели и слышали её голос. Я думаю, что она была очень рада меня видеть. Она больше вам ничего не сказала. Когда я уже выходил, она крикнула мне вдогонку: "Удачного дня, Тони". Её тон показался вам естественным? Тогда я не обратил внимания. Это был совершенно обычный день. А потом вы думали об этом после того, что произошло. Возможно, Голос был ниже обычного. Андре случалось раньше выказывать во мне нежность. Надо было говорить правду. Да, не знаю, как объяснить. Примерно так я иногда разговаривал с Мариан. С материнской нежностью. Нет, это не совсем то слово. Скорее в ней было что-то покровительственное. Смотрите, вот первое совпадение. Жена посылает вас в лавку, что бывало не так часто, вместо того, чтобы пойти самой. Второе совпадение. Джема, который ела только она одна, не было в магазине уже две недели. И в этот день как раз поступает товар, и вам вручают баночку. Третье совпадение, которое инспектор Мани не применил подчеркнуть. В тот день вы пошли не прямо домой, а поехали на вокзал. Я заказал поршень с курьерским... И это ещё не всё. Вокзал в Сен-Жюстенне, как и большинство зданий, имеет четыре фасада. Один выходит на пути, в противоположном вход для пассажиров. В третьем, с левой стороны, находится дверь в кабинет начальника вокзала. У четвёртого, северного, нет ни окна, ни двери. Это совершенно глухая стена, и именно там вы и поставили свой грузовичок. Если вы там были, то должны знать, что это самое подходящее место. Начальник вокзала, занятый расписанием поездов, отправил вас искать посылку в грузовое отделение. Все так делали. А сколько времени вы оставались на вокзале или возле него? Я не смотрел на часы несколько минут. Начальник вокзала утверждает, что слышал, как вы отъезжаете. Спустя довольно продолжительное время я хотел убедиться, что мне прислали тот самый поршень, потому что часто случаются ошибки. Вы развернули упаковку? Да, в машине. Да. Где никто не мог вас увидеть, ещё одно совпадение. Вернувшись домой, вы положили покупки на кухонный стол. Ваша жена в это время была в саду. Она снимала развешенное бельё и складывала его в корзину. Вы подошли к ней, поцеловали её перед уходом. У нас не было такой привычки. Я же уезжал ненадолго. Я просто крикнул ей с порога до вечера. Вы не сказали ей, что привезли джем. Зачем она нашла бы его на столе? Вы не задерживались в кухне. В последний момент я увидел кофеварку на огне и налил себе чашку кофе. Если я не ошибаюсь, то это, по крайней мере, пятое совпадение. Почему Дьём так настаивал на этих совпадениях? Тони ничего не мог тут поделать. Может быть, они хотели, чтобы он начал возмущаться и протестовать? Это был пройденный этап, и теперь он равнодушно отвечал на вопросы. Сегодняшний день был такой же хмурый и мрачный, как и то 17 февраля. Низкое серое небо, тусклый свет, деревня, казавшаяся пустой, лужи после недавнего дождя.